Кошмарная, но, слава богу, короткая песчаная буря закончилась на земле. Только в небе еще хороводили серые пыльные тучи, постепенно оседая на луга, на горы, пеплом засыпая мелкие ручьи. Песок, причесанный ветром, волнообразно растянулся на пригорках и продолговатыми бархатными барханами виднелся в низинах черно красные ягоды селитарианки раскатились там и тут рваные листья кустов и деревьев рассыпаны белые перья какой то птицы пригоршнями снега белели на песке всадники отъехали подальше от злополучного места искупались в реке выскребли и вымыли песок из головы из ушей лалай правую руку повредил во время урагана неудачно упал Рука уже распухла, покраснела. «Как бы ни трещина!» — затревожился он. «Этого мне только не хватало за два дня до перегона». «Вот эта буря!» — долбануло так долбануло, — удивился парень, глядя в сторону кургана. «Будто с цепи сорвалась. «Вот и не верь после этого!» — задумчиво сказал великий скотогон. Это не случайно. Что, это буря, ураган? Кирсанов достал папиросы, песчинку выдул из бумажного мунштука Беломорины. Перед войною, говорят, один ученый отыскал могилу Тамерлана. Только лопатой землю ковырнул, буря поднялась. Вот такая же буря, как только что. Валай закурил. Ученый дядька испугался, лопату бросил. И в лагерь прибежал к археологам своим. А там уже все ходят на ушах. Что такое? Война, говорят, началась? Ты прикинь, только тронул лопатой. Мистическая эта история показалась Миловану неубедительной. Ну, может, совпадение? Да нет, я так не думаю. Меня предупреждали. Кирсанов будто бы в шутку перекрестился. Но их нафиг, с ними лучше не связываться, с этими Тамерланами да Чингисханами. Правильно я говорю? сейчас крился. Песчинка в глаз попала. Но глаз не это самое, Кирсанов ухмыльнулся. Глаз проморгается, а вот рука моя. И в это время за рекой раздался конский топот. Наряд ряд пограничников ехал. Река здесь была неглубокая и неширокая, и через минуту-другую кони, подковами скользя по камням под водой и попутно пытаясь хлебнуть из реки, вышли на пологий берег, где сидели скотогоны, не успевшие даже опомниться. Милован, вытирая слезящийся глаз, растерянно посмотрел на Кирсанова. «Студент!» Сквозь зубы прошептал Алай. «Только ты не вякай ничего, я сам как-нибудь. И смотри, чтобы лошадь моя не повернулась тем боком, где карабин». Эти пограничники были настоящими трудягами, в отличие от тех гусаров, которые приезжали проверять документы. Эти были не при параде, а с полной боевой выкладкой. Автоматы за плечами, рация, фляжки с водой. Плащ-палатка и топорик сбоку. Клалай напряженно смотрел на погранцов. Жилоки на скулах у него подрагивали, хотя он и пытался изобразить улыбку. Было похоже на то, что вояки пыльную бурю переждали где-то в хорошем, надежном укрытии. Ни пылинки не было на форме. Не слезая с лошади, Все время тянувший поводья, чтобы защипнуть какую-то былинку. Старший наряда, из-под лобья изучая нарушителей, строго потребовал. Документы там, упавшим голосом, сказал Кирсанов, на базе, на Юстыде. Пошевелив колючими бровями, офицер, как бы ненароком поправил кобуру на поясе. «Значит, скотогоны. А почему пасетесь на нейтральной полосе?» «Буря, буря, командир!» Кирсанов стал выкручиваться. «Как подхватило под бока, да как погнало! Мы не хотели сюда. Зачем нам приключения на задницу? Мы тут случайно, мы искали этот женьшень, корень жизни». «Так, ну и где же ваш корень?» Великий скотагон мог бы, наверное, стать великим артистом. Так хорошо у него получался образ невинного школьника, не выучившего урок. Корень мы пока что ни того, не извлекли квадратный корень из уравнения. Мы первый раз командир, мы без опыта. Старший наряда спрыгнул на землю, стремя заболталось возле брюха гнедой кобылы. А зачем же бинокль? Корень жизни высматривать Кирсанов то бледнел, то потел Опасаясь, как бы лошадь его не повернулась тем боком Где был приторочен карабин И опасаясь, как бы, не дай бог, пограничники не зашли с того боку Бинокль пролепетал он И вдруг воспрянул духом А нам э, товарищ Кочубей сказал, чтобы мы это Чтобы мы были «Бдительными, и вот мы это, мы в бинокль увидели китайца, или это был монгол, черт его знает!» «Старший нарядов встрепенулся. Какого китайца? Какого монгола? Говори с ней!» «Да кто ж его знает, какой он? По-русски плохо говорит! Я кто и понял, что он идет на заставу, только вот не понял на какую, то ли на нашу, то ли на монгольскую!» «А где?» «Старший наряда заволновался! Где вы его видели?» А вон там он, за рекой. Пограничники поспешно развернулись и махом поскакали в сторону солнца, клонящегося на закат».